Ж. Седьмой противоположностью является монизм и плюрализм. После всего вышесказанного само собой понятно, что установка, ориентированная на идеи, склоняется в сторону монизма. Идея всегда имеет иерархический характер, безразлично добыта ли она посредством абстракции от представлений и конкретных понятий или существует априори как бессознательная форма. В первом случае она есть высшая точка строения, завершающая и охватывающая, так сказать, всё, что под ней. Во втором случае она является законодателем, который руководит возможностями и необходимостями мышления. В обоих случаях идея имеет господствующее значение. Хотя существует множество идей, но одна идея всегда преобладает в течение более или менее продолжительного времени. и монархически упорядочивает большую часть психических элементов. Наоборот, столь же понятно, что установка, ориентирующаяся по объекту, склоняется всегда к множеству принципов. Плюрализм, либо многообразие свойств объекта, необходимо ведёт к множественности понятий и принципов, без которых объяснение не может приспособиться к сущности объекта. Монистическая тенденция Присуща интроверсии. Плюралистическая тенденция экстраверсии. З. Догматизма в противоположность скептицизму. И в этом случае легко усмотреть, что догматизм прежде всего присущ той установке, которая следует за идеей, хотя бессознательное осуществление идеи еще не есть эо-ипсо. Сам по себе. Догматизм. Но независимо от этого сам способ, которым бессознательная идея осуществляется как бы насильственно, производит на внешних впечатлениях, будто человек, ориентирующий свою мысль по идеям, исходит из некоторой догмы, в застывшей рамке, в который втискивается опытный материал. Само собой понятно, что установка, ориентирующаяся по объекту, оказывается априори скептической по отношению ко всем идеям, ибо она стремится прежде всего предоставить слово объекту и опыту, не заботясь об общих идеях. В этом смысле скептицизм является даже неизбежным предварительным условием всякого эмпиризма. Эта пара противоположностей тоже подтверждает существенные сходства между типами Джемса и моими.